Глава тридцать первая. Наконец весна все-таки пришла. Рим заметно опустел. Семь тысяч семей отправились на север. Покидая тесные, грязные, опасные улицы Рима, люди шли обживать обещанную Цезарем землю. Те, кто боялся банд Клодия и Милона, двигались к новой жизни, прочь от преступлений и продажности, по самым широким дорогам. Перед тем, как покинуть насиженное место, обычно продавали все пожитки, кроме самых необходимых. А на вырученные деньги покупали сельскохозяйственные и строительные инструменты, валов и корм для них. Путешествие сулило лишение и невзгоды, ведь предстояло пройти почти 400 километров до подножья Альп, а потом преодолеть горные перевалы, за которыми лежала неизведанная страна. Пришедшие из-за римина легионы взяли на себя патрулирование северных районов, и в результате влияние Рима распространилось на предгорья и сами горы. Подобная мера была просто необходима. Хотя придорожные постоялые дворы и форты могли постоять за себя, значительные расстояния между ними оставались во власти бандитов, которые безжалостно грабили путников, приводя их в полное отчаяние. Некоторых подбирали сердобольные сограждане, а кому-то оставалось лишь голодать и просить грошовую милостыню. Зажиточные римляне нанимали охрану. Минуя под холодным весенним дождем, стоящих в слезах с протянутой рукой несчастных земляков, они лишь пониже опускали головы, стараясь не смотреть по сторонам. Цезарь регулярно отсылал в Рим отчеты о своих победах. и на заседаниях Сената Помпей зачитывал их. Роль это казалось ему самому странной, ведь по иронии судьбы приходилось поддерживать Цезаря, чтобы не утратить контроля над новыми членами главного законодательного органа Рима. Крас постоянно напоминал коллеге и сопернику о том, что от полного развала город спасали лишь победы в Галлии, если бы не успехи Цезаря. клоди и Милон своими скрытыми, но кровавыми баталиями разорвали бы Рим на куски. Несмотря на сосредоточенную в их руках реальную власть и силовое влияние, они не сделали для города ровным счетом ничего хорошего, лишь высасывали из него последние соки. Ни Клодий, ни Милон не пропускали ни единого письма из Галлии. Они родились в трущобах и выросли в самых темных переулках, Однако, как и все остальные граждане, жадно ловили каждую деталь важных событий. Поначалу Помпей собирался провозгласить себя диктатором и таким образом получить контроль над преступными бандами. Освободившись от оков строгого законодательства, он смог бы расправиться с главарями без суда и следствий. Однако все решил совет того же красца. Опытный политик отговорил правителя от такого шага. После казни место Клодия и Милона неизбежно займут другие, более осторожные бандиты. И тогда уж не выжить, ни Помпею невозможно самому Риму. Гидра римских трущоб непременно отрастит новые головы, и уж те не будут разгуливать в открытую и даже заседать в Сенате. Бывшие консулы обсуждали проблему несколько часов кряду и Помпей согласился с доводами, хитроумного коллеги, а потому вместо открытого противостояния выбрал политику лезть и задабривание опасных врагов. Он поддержал кандидатуру Клодия на пост главного магистрата и задал его честь пышный обед. После этого новые союзники вместе назначили претендентов на предстоящие консульские выборы. Ими стали серые и незаметные люди, не способные нарушить хрупкое перемирие. Таким образом, Помпею удалось найти шаткое равновесие, на которое Клодий согласился во многом ради того, чтобы укрепить собственные позиции в непрекращающейся борьбе против Милона. Стоя на подиуме и читая доклад Цезаря, Помпей ни на секунду не выпускал из виду соперников. Возвысив одного из них, он моментально превратился в злейшего врага второго. Так что, встретившись взглядом с Милоном, увидел в его глазах лишь лютую ненависть. Зато Клодий теперь произносил имя правителя с глубоким почтением. В начале лета Помпей даже посетил особняк нового доброжелателя и получил свою порцию лести. — Конечно, такая игра крайне опасна. И все же попытка стать диктатором и разнести все вокруг на мелкие кусочки — закончилось бы куда трагичней. В реальных условиях такая тактика неминуемо привела бы к гражданской войне, и неизвестно, кто вышел бы из нее победителем. Откашлившись, Помпей слегка склонил голову в сторону клодии Даже этот скромный знак уважения вызвал на лице самолюбивого сенатора довольную улыбку. Крас, как всегда, оказался прав. Новые сенаторы, конечно, дикие и темные люди, но они всей душой стремились к тому почету и уважению, которое давало участие в работе законодательного органа. Результаты не заставили себя ждать. С тех пор, как Помпей ступил на новый путь, никто из его союзников не пострадал от рук бандитов Клодия. Больше того, стоило Помпею объявить о намерении реконструировать ипподром, Клодий тут же явился с предложением щедрой финансовой помощи. В знак благодарности Помпей заказал статую благодетеля и не уставал прославлять его великодушие в Сенате. Милон решил не отставать от соперника и предложил реконструировать Аппиеву дорогу. Помпей, конечно, ничем не выдал собственного восторга. Уж слишком предсказуемым оказался новый сенатор. Он разрешил тому начертать свое имя на Копенских воротах, там, где в город с юга входила Апиева дорога. После всех этих событий Помпей наконец почувствовал, что снова впервые за последний год крепко держит в руках бразды правления. А враги-бандиты перешли к тонким скрытым методам борьбы. признание и почести были для них куда дороже открытого и яростного противостояния. Новые консулы, в свою очередь, полностью сознавали шаткость собственного положения и ни шагу не ступали без совета наставников. Ситуация в Сенате обрела характер патовой, и подковерная борьба продолжала с полным ходом. Помпей громко зачитывал список племен, которые Цезарю удалось победить в первых весенних битвах. Сенаторы изумленно замерли. и оратор с удовольствием прислушивался к напряженной тишине. Число рабов, посланных через Альпы в Рим, вызвало благоговейный ужас. Племя ремов попало в вассальную зависимость, нервиев уничтожили почти до единого человека, белгам пришлось сложить оружие и сдаться, а дуатуков загнали в один укрепленный город, который потом взяли штурмом. Только из этого последнего племени на невольничьи рынки Рима отправились пятьдесят три тысячи рабов. Помпей внимательно изучал доклады Цезаря, но даже он не смог увидеть скрытую за простыми строчками ожесточенную борьбу. Полководец вовсе не старался как можно красивее преподнести собственные победы, но от сухого лаконичного тона отчета они казались еще более впечатляющими. Сенат услышал доклад целиком, вплоть до заключительных комментариев, в которых Цезарь адресовал послание римским законодателям и рассказывал о собранном на завоеванных землях годовом налоге. Последняя строчка прозвучала в особой натянутой, словно струна, тишине. Со всей ответственностью заявляю, что Галлия умиротворена и готова полностью подчиниться законному правлению Рима. Не в силах скрыть восторга, сенаторы дружно вскочили с мест, аплодируя и крича до хрипоты. чтобы хоть немного успокоить их, Помпей поднял руку. Когда, наконец, удалось восстановить подобие тишины, правитель заговорил, звучным, полным силой, энергией и голосом. — Боги даровали нам новые земли, сенаторы! Теперь же предстоит доказать, что мы достойны управлять ими! Наши легионы принесли мир в Испанию, и точно так же мир воцарится на новых диких землях. Римляне построят дороги, и вырастет щедрый урожай, которого хватит, чтобы накормить города. Они научатся вести хозяйство и самостоятельно решать все проблемы. Рим придет в Галлию не силой собственных легионов, но силой права, справедливости и благосклонности богов. — Умертворена? Ты написал им, что галы смирились? — недоверчиво переспросил Грут. — Но ведь в Галлии до сих пор остались места, где нас даже не слышали. Как ты мог такое написать? Цезарь нахмурился. — А тебе бы больше понравилось, напиши я. галы все еще представляют серьезную опасность, но есть надежда на примирение. Вряд ли такие слова вдохновили бы наших поселенцев на переход через Альпы. А я не стал бы даже говорить о надежде на примирение. Куда правдивее был бы сказать, что эти дикари приносят столько неприятностей, что невозможно и сосчитать. На протяжении долгих лет, да что там, многих поколений они дрались между собой, пока не нашли в римской армии общего врага, против которого и объединили усилия. И вот теперь по локоть засунули руки в гнездо. Такое большое, что мне не доводило светить раньше. Вот это, по крайней мере, правда. Ладно, Брут, все равно дело уже сделано, и исправить ничего нельзя. Ситуацию, я знаю, не хуже тебя. Те из племен, которые никогда не слышали о римских легионерах, скоро увидят, как мы строим дороги по всей стране. Если сенат сможет воспринимать меня как завоевателя Галии, то разговоров о моем возвращении в Рим, а тем более о долгах, больше никто не осмелится завести. Там дома могут сосчитать то золото, которое я послал им, и тех пленных рабов, которые работают на их полях. Теперь я свободен, и если захочу, могу отправиться за море. Это моя дорога, Брут. Разве ты не видишь, что наконец-то я брел ее? «Ради нее я родился. Мне нужно всего несколько лет, может быть, пять, и тогда Галлия действительно будет усмирена. Ты говоришь, они о нас никогда не слышали? Так я завоюю те земли, которые и не представляют о существовании Рима. Над их городами, словно мраморная скала, вознесутся храмы в честь Юпитера, я принесу с собой цивилизацию». науку, искусство, и отдам их тем людям, которые живут в бедности и запустении. Я приведу легионы туда, где земля встречается с морем, и даже дальше. Кому известно, что кроется вдали? Какие берега! Ведь у нас нет даже карт тех стран, а есть лишь доставшиеся от греков легенды о затаившихся на самом краю земли туманных островах. Неужели все это не распаляет твоего воображение? Брут молча смотрел на друга, не зная, стоит ли вообще отвечать, и нужен ли Цезарю ответ. Юлий раньше приходил в подобное восторженно приподнятое настроение, и порой оно даже казалось трогательным. Сейчас, однако, Центурион не на шутку встревожился. Судя по всему, Юлий не думал об окончании военных походов, завоеваний Даже ветераны сравнивали... молодого полководца с Александром Великим, а Марка антоний льстил без зазрения совести. Когда претер впервые высказался в подобном духе на военном совете, Брут ожидал, что Цезарь трезво оценит неприкрытое низкопоклонничество, но тот лишь довольно улыбнулся и положил руку на плечо Марка Антони, а потом наполнил кубки. Всю долину Гельветов поделили на отдельные земельные наделы. которые раздали переселенцам из Рима. Цезарь был чрезмерно щедр на обещании. Теперь же, чтобы их выполнить, ему приходилось то дело брать в руки оружие. Одна лишь необходимость регулярно выплачивать легионерам жалованье серебром заставляла опустошать города и сражаться не ради доблести и славы, а лишь для того, чтобы наполнить казну и отослать необходимую часть добычи сенаторам. К конца подобным действием видно не было. И Брут, первым из членов Совета, начал сомневаться в истинности целей той войны, которую вели легионеры. Оставаясь до мозга костей гражданином Рима, он мог понять и принять разрушение во имя мира, однако разрушение ради удовлетворения тщеславных стремлений Цезаря не приносили ни радости, ни вдохновения. Сомневаться Юлий просто не умел. Хотя весной коалиция племен Белгов, собрав значительные силы, вероломно напала на римлян, легионерам все же передала с долей уверенности военачальника, и враги были безжалостно разбиты. Казалось, римские воины избраны богами и не могут потерпеть поражений Время от времени сила характера друга действовала и на набруто. В такие моменты, Он вместе со всеми принимался восторженно приветствовать отважного полководца, и ему чудилось, что вокруг железного шлема Цезаря светится божественный нимба. Но ведь он знал скрывавшегося за забралом человека, знал слишком хорошо, чтобы ходить вокруг него на цыпочках, как это делали легионеры. «Одерживая победы благодаря собственной отваге», силе и стремительности, воины искренне приписывали все заслуги Цезарю и отдавали ему все почести. Никто не сомневался, что пока он ведет войско за собой, оно непобедимо. Брут вздохнул. Наверное, легионеры правы. Вся восточная Галия лежала у их ног, а дороги протянулись уже на сотни километров. Рим установилась тесно на этой территории. и семя перемен посеял именно Цезарь. Брут взглянул на друга и увидел на его лице то выражение воинственной гордости, который так хорошо знал. Кроме поредевших волос и глубоких шрамов, никаких изменений во внешности Юлии заметно не было, и все же легионеры упорно твердили, что их военачальник избран богами и несет на себе их благословение. одно его присутствие на поле битвы стоило целой когорты завидев Цезаря, бойцы бросались в битву с удвоенной энергией в такие минуты брут установил стыдно за собственную мелочность и раздражительность которую он старался подавить публию красу полководец доверил командование двумя легионами и приказал двигаться на север сын сенат расчестью выполнил задание и добился полной капитуляции тамошних племен. Теперь открывался путь к морю. Бруто оспаривал эту идею, но прекрасно понимал, что ничто не сможет помешать Юлию довести своих отважных воинов до побережья. Он уже мнил себя вторым Александром Великим и мечтал добраться до края света. Военный совет собрался в самом большом помещении укрепленного лагеря. Оглядев командиров, Брут заметил, как они изменились. За годы компаний, Октавианы, Публи и Крас утратили последние следы юности. Обоих теперь украшали шрамы, придававшие их облику мужества и силы. Цирон теперь командовал когортой и проявлял такую преданность полководцу, что нередко напоминал верного пса. Сам Брут порою обсуждал возникавшие сомнения опасения с Домицием и Рением, однако Цирон покидал общество товарищей при первом же намеке на критиковые начальника. Вообще Брут и Цирон заметно недолюбливали друг друга, однако из уважения к Цезарю упорно скрывали разногласия и неприязнь. — Как мы лицедействуем перед ним, — думал о себе и своих товарищей Брут. В присутствии Цезаря подчиненные старательно разыгрывали роль близких друзей, почти братьев, на время забывая обо всех разногласиях. Казалось, члены совета до смерти боятся разочаровать полководца собственными спорами. Ожидая, пока кубки наполнится вином, Цезарь разложил на столе заметки. Он уже запомнил все доклады и отчеты, так что возвращаться к ним смысла не было. Несмотря на весь свой скептицизм, под внимательным взглядом голубых глаз Брут невольно подтянулся и расправил плечи. Остальные реагировали так же, и Центуриону пришло на ум сравнение со сворой верных гончих он потянулся к кубку. — Твой договор с венетами распался, Крас, — обратился Цезарь к молодому римлянину. Сын сенатора недоверчиво и расстроенно покачал головой, и полководец продолжил. Собственно, я и не ожидал, что он окажется долговечным. Это племя слишком сильно своим флотом, чтобы подчиняться нашей воле. А цель договора заключалась в том, чтобы умиротворить их, пока мы не направимся на северо-запад. Чтобы иметь выход в море, я непременно должен получить власть над побережьем. Глядя в одну точку, Цезарь задумался о будущем, потом, словно опомнившись, встряхнулся. они захватили... Пленных из той когорты, которую ты оставил для обеспечения нашего влияния, а теперь взамен требует освобождения своих заложников. Чтобы склонить это племя к переговорам, нам придется сначала победить их на море. Судя по всему, они считают, что римляне способны сражаться только на суше, а однако кое-кто из нас твердо знает, что это не так. Члены совета улыбнулись, а полководец встретился взглядом с Цироном. Я нанял корабельных плотников и строителей. Скоро у нас будет и порт, и корабли. Помпей поможет, найдет команды, способные пройти сквозь геркулесовые столбы и обогнуть Испанию, чтобы встретить нас на севере. Это вполне совпадает с моими планами, так что нарушители клятвы будут примерно наказаны». Хорбэйн говорит, что другие племена, ястребы, с нетерпением ждут нашей малейшей промашки и готовы наброситься в любой момент. Сколько времени уйдет на строительство кораблей? — поинтересовался Рани. Если удастся найти достаточно денег, к следующей весне они уже будут готовы. Я написал письмо в сенат с просьбой оплатить расходы новых легионов. К раз же пообещал, что если сенаторы не пойдут навстречу... то он сам даст нужную сумму, но мне кажется, что законодатели довольны нашими успехами, а потому решат раскошелиться. Если зима в этом году окажется не такой суровой, готовиться к выходу в море мы сможем и в темные месяцы. Цезарь замолчал и начал задумчиво барабанить пальцами по стол У меня есть донесение от разведчика с Рейном. На нашем берегу высадились германские племена, так что необходимо немедленно их уничтожить. Я отправил туда пять гальских всадников, чтобы они проверили данные и оценили численность противника. Нельзя позволять ему проникнуть на нашу территорию. Больше того, победив, я планирую пересечь реку и отогнать варваров. Так нужно было поступить еще со свевами». Нельзя позволять диким племенам нападать на наши фланги всякий раз, как они почувствуют малейшую слабость. А потому я отвечу так, что помнить будут несколько поколений и накрепко запру двери к краину. Цезарь обвел взглядом членов Совета, чтобы увидеть их реакцию на свои слова. Необходимо двигаться как можно быстрее и в зародыши уничтожать любое сопротивление. Еще немного. И наши владения протянутся от одного конца Галии до другого. Десятый и третий Гальский легион, которым командует Брут, я поведу к Рейну. За нами пойдет один из новых созданных здесь Гальских легионов. Думаю, что в походе против такого врага проблем с лояльностью союзников просто не возникнет. Хорбейн согласился еще раз предоставить мне свою конницу. Вам же предстоит действовать самостоятельно, но от моего имени. Публик раз, ты должен вернуться на северо-восток и уничтожить наземные силы Венетов, а после этого сжечь вражеские корабли, или, по крайней мере, заставить их отойти от берега и не позволять пополнять запасы продовольствия и воды. Ты, Домицы, возглавишь четвертый Гальский. И поддержишь публи Марк Антоний вместе с своим легионом останется здесь. То же самое касается двенадцатого и пятнадцатого легионов, пришедших из Оремина. Вам предстоит защищать центр. Надеюсь, мое отсутствие Рим не потеряет ничего из завоеванного ранее. Будьте осторожны, но при необходимости не колеблес наносите удар. Тебе берется и самое легкое поручение. — Твой легион нуждается в отдыхе, а мне срочно необходим надежный человек для наблюдения за пришедшими из-за гор переселенцами. Для управления новыми провинциями Сенат собирается прислать четырех новых праторов, и нужно будет во всех подробностях описать им нашу жизнь. Берицей закатил глаза и притворно застонал, и все вокруг рассмеялись. Перспектива нянчей тысячи неопытных римских переселенцев казалась не слишком радужной. Однако Берицей действительно знал толк в управлении. Легион же и в самом деле нуждался в отдыхе после долгого периода бесконечных битв. Распределение обязанностей продолжалось долго. Наконец, каждый из командиров точно определился с кругом задач и степенью ответственности. Полководца радовали живые и остроумные замечания и комментарии товарищей. Сам же он с полным знанием дела отвечал на многочисленные вопросы. Легионеры считали, что Юрий Цезарь знает по имени каждого из своих бойцов. Возможно, они преувеличивали. Однако правда состояла в том, что он действительно конкретно знал каждый из аспектов жизни войска. Озадачить его, а тем более поставить в тупик, было просто невозможно. Но любой вопрос мгновенно находился точный ответ. Подобная уверенность, разумеется, передавалась воинам. Брут окинул товарищей быстрым, но внимательным взглядом. Спокойные лица были решительны и серьезны. Люди понимали, что нелегкие задачи несут лишения, трудности, боль, а может и смерть. все слушали дете разъяснения цезаря и казалось полностью погрузились в вопросы снабжения дислокации и вооружения брут уже никак не удавалось сосредоточиться в голову влезли странные вопросы кому из этих людей удастся снова увидеть им ответа не было цезарь продолжал объяснение подробно показывая на карте направление движения каждого отряда останавливаться в середине пути Он не собирался.